Иркюль поро задумчиво кивнул. «Понятно», — добавил он. «Видите ли, я написал письмо моему другу на этот адрес». Лицо миссис Харт прояснилось. «Теперь мне ясно. Я, должно быть, заметила имя на конверте. Но, поверьте, у нас останавливается бывает так много отставных военных. Позвольте, я посмотрю письмо сейчас». Она двинулась к столу. Иркюль Пуаро сказал «Его теперь там нет. Наверное, мы вернули его почтальону. Я очень сожалею. Надеюсь, ничего важного?» «Нет-нет, ничего важного». Когда он направился к двери, мисс Харт, окутанная едким запахом фиалок, последовала за ним. «Если бы ваш друг приехал...» «Это маловероятно, я, должно быть, ошибся». «Наши условия, — сказала мисс Харт, — очень скромные». Кофе после обеда включено в оплату. Может быть, посмотрите один-два наших номера. Эркюль Пуаро с трудом вырвался на улицу. Гостиная миссис Самуэльсон была просторнее, более роскошно обставлена, чем у леди Хогген, и радовала еще большим количеством приборов центрального отопления. Эркюль Пуаро головокружительно прокладывал свой путь среди золоченных консолей столов, и больших скульптурных групп. Миссис Самуэльсон была выше, чем леди Хоггин, и ее волосы оказались покрашены перекисью водорода. Пекинеса звали Нанки Пу. Выпуклые глаза пожирали Пуаро угрозой. Мисс Келп, компаньонка миссис Самуэльсон, выглядела в противоположность миссис Кернебе, худой и костлявой, но она была такой же разговорчивой, и с такой же легкой отдышкой. Ее тоже упрекали в пропаже Нанки-Пу. Но правда, мистер Пуаро, это была необыкновенная, удивительная история. Все случилось в одну секунду. Около Харауса няня спросила меня, который час. Пуаро прервал ее. «Няня? Больничная няня?» «Нет-нет, детская! Такой милый малыш!» «Маленькое солнышко, такие розовые щечки, говорят, что в Лондоне нет здоровых детей, но я уверена, элен С упреком вмешалась миссис Самуэльсон. Мисс Келп смутилась, запнулась и замолчала. Миссис Самуэльсон язвительно продолжала. И в то время, когда мисс Келп, не будучи в состоянии пересилить себя, перегнулась к коляске, Этот наглый злодей перерезал поводок на анкипу и исчез с ним. Мисс Кэлп пробормотала сквозь слезы. — Все случилось в одну секунду. Я оглянулась, а нашего драгоценного уже не было, только остатки поводка у меня в руке. Может быть, вам принести перерезанный поводок, мистер Пуаро? — Нет-нет, не имеет смысла, — поспешно ответил Пуаро. Он не имел никакого желания коллекционировать перерезанные собачьи поводки.